Глава тринадцатая «Горим!» — грассировал перепуганный Рика. Он летал по клетке, отчаянно бил клювом в прутья. Я вскочила, как ошпаренная, заметалась, не понимая, где нахожусь. Казалось, мир обрушился в тар -тарары. Со всех сторон неслись людские вопли. «Господин! Пожар! Магазин горит! Господин!» А следом раздался стук в дверь, и, не ожидая разрешения, в покое ворвался Раден. «Господин Нед! Пожар!» Но Неда в комнате уже не было. Стражник выскочил за дверь, а я за ним. Выбежала в коридор, пуля пронеслась по нему, ворвалась в галерею и застыла, потрясенная открывшимся зрелищем. Двор утонул в дымовой завесе, скрывшей небо, постройки, людей. День сейчас или ночь разобрать было невозможно. Слуги носились где-то там, за стеной тумана, Иногда показывался то один, то второй человек с ведрами в руках, но сразу исчезал. Вместе со мной выскочили из своих покоев и другие домочадцы. Одетые в ночные рубашки и пижамы, перепуганные и встревоженные, они столпились у перил, не решаясь спуститься с крыльца. «Что случилось?» В голосе леди Морены звучали истерические нотки. «Безобразие! В этом доме нет ни минуты покоя!» «Сам ничего не понимаю!» — оборвал стенание жены лорд Алишер. — Какой еще пожар? — Алишер, что здесь происходит? В галерею вышел лорд Севан. Он опирался на трость, вступал осторожно, вытянул вперед руку. Вот он споткнулся, чуть не упал. Я бросилась к нему, подхватила его за талию. — Кто здесь? — Это Риана, господин. Вам лучше вернуться в покой, здесь опасно. — Я сам решу, что мне делать. — Холодно, — ответил хозяин дома и отвел мои руки. «Займитесь лучше собой». «Действительно, вылезла тут», — рявкнула на меня леди Морена. Я, пожала плечами спряталась за колонну, но не ушла далеко. «Алишер, ты мне не ответил». «Говорят, магазин Неда горит», — ответил Ганер. Он вышел последним. Остановился недалеко от меня и выглядел абсолютно спокойным. Мне даже показалось, что на губах кузена играет злорадная улыбка. Хотя... Из-за тревоги и паники могло показаться еще и не то. Вдруг из тумана выскочил слуга. Ганер поднял руку и сразу исчез в первой же двери. Я насторожилась. От кузена можно ожидать любой пакости. «Неужели это он поджег торговый дом?» — мелькнула первая мысль. «Нет, не может быть», — догнала ее вторая. «Не уничтожит он семейный бизнес ради обычной прихоти. На что тогда род Висборов жить будет?» Но сомнения уже закрались в душу, отчего-то стало еще тревожнее. Я вспомнила, как на складе почувствовала запах дыма, и разрозненные факты начали складываться в версию. Матушка, мне дышать нечем! Захныкала София и вырвала меня из раздумья. Она натужно закашлилась. София, детка, уходим отсюда. Мужчины сами разберутся. Леди взяла дочь под руку и заторопилась в дом. Дым проник в мои легкие. Почему его было так много, если магазин находился не рядом с усадьбой? Я не догадывалась, но закрыла нос ладонями и бегом вернулась к себе. В покоях Неда дышалось легче. Окна его спальни выходили на противоположную от двора сторону, и чад не так сильно проникал сюда. Я смочила в тазике полотенце, обмотала голову. Рика уже не прыгал. Он лежал на дне клетки и хрипел. «Твою ж дивизию!» — завопила я, быстро надела уродливое платье, смочила шаль, в которую замотала Рика, и снова выбежала из комнаты. Обогнула здание по галерее, спустилась с противоположного крыльца, стремглав бросилась в сад. Почему так сделала, и сама не поняла. Интуиция подсказывала, что среди деревьев и дым будет разреженный, и запах не такой сильный. Расчет оказался верным. Дорожка, засыпанная гравием, привела меня к пруду. Над водной гладью легкой дымкой клубился утренний туман. Только сейчас я догадалась, что наступил рассвет, здесь дышалось уже легко. Я раскрыла шаль, Рика приподнял голову и посмотрел круглыми глазенками на меня. Усевшись на берегу, я напоила попугая росой с листа. Он встряхнулся, взмахнул крыльями и уселся ко мне на плечо. Рика хочет орехи. Потерпи немного. Вот поднимется солнце, и мы вернемся в дом. Я успокаивала птицу, а у самой мысли были в другом месте. Мне хотелось проверить свои догадки, но и бросить попугая я не могла. Это не твое дело, — бубнила себе под нос. Чужой магазин, чужой бизнес, еще и люди гадкие, ничего о них думать. И все же не могла избавиться от тревоги. А если решат, что эта марьяжная жена подожгла магазин? Я вчера же была на складе, свечи гасила, могла одну случайно на бумаге опрокинуть. Роден и не заметил бы. Я так накрутила себя, что не могла усидеть на месте. Вскакивала, бежала к дому, потом возвращалась, вспоминая о попугае. — Молодая хозяйка, где вы? — Донесся далекий крик. Я узнала голос Литы и обрадовалась. — Сюда! «Я здесь!» «Молодая хозяйка!» Из-за поворота показались две девушки. Увидев меня, они чуть не расплакались. «Что случилось? Вас все потеряли? А когда Рику в клетке не увидели, вообще переполошились. Думали...» Лита замолчала и отвела взгляд. «И что вы думали?» «Продолжай. Решили, что я под шумок сбежала вместе с попугаем? И какой в этом прикол?» «Нет, но, лорд Алишер, держи птичку». Перебила я ее. Сиди здесь. А вы? А я в магазин. Есть у меня одна идея. Лита еще пыталась что-то возразить кричала о том, как накажет ее леди Морена, но я уже бежала по дорожке к выходу из сада. Сейчас меня волновало только одно: нужно узнать все о пожаре и проверить свою догадку. Я выскочила из сада никем не замеченной, и неудивительно, В таком смоге разглядеть никого было невозможно. Тем более я прикрывала лицо влажным полотенцем. Но когда приблизилась к углу дома, затормозила, из открытого окна доносились сердитые голоса. Казалось, в комнате разгорелась нешуточная ссора. Я прильнула к стене и прислушалась. «Севен, я тебе говорил, что марьяжная жена принесет в дом неприятности!» — взволнованно выкрикивал лорд Алишер. Риана тут ни при чем, возразил ему брат. Как ни при чем? Все, к чему прикасается эта девчонка, разваливается на части. Нет, мне так не кажется. После нападения на нее она многое забыла, но не растерялась и придумала, как приветствовать гостей на свадьбе. А история с внебрачным ребенком. И здесь Риана была на высоте. Кроме того, она спасла попугая Неда. Я приосанилась. «Хотя бы один человек в этом доме заметил мои достоинства». «Спасла», — фыркнул лорд Алишер. «Может, сама отравила Рико? Я с детских лет знаю Риану. Она никогда не была кровожадной». «Ой, не было бы ее, не возникло бы и проблем. Удача от семьи отвернулась», — с досадой заявил лорд Алишер. «Упрямство Неда не доведет до добра». «Не говори ерунду». «А что, не так разве?» Знал же, что стоят жаркие дни, мог бы позаботиться о противопожарной безопасности. «Алишер, я от стука чуть не подпрыгнула. А почему ты не помог моему сыну, раз так хорошо разбираешься в тонкостях пожаров?» «Что съел?» — обрадовалась я. «Так его, дорогой свекор». «Я? Ты хочешь, чтобы я занимался делами торгового дома? Но Нет не допустит меня. Тогда и с советами не лезь. «Ты не прав, дорогой супруг!» А это уже был голос леди Морены, молчавшей до этой минуты. Нет работал в магазине сутками, чтобы подготовить его к открытию. Вот это новость! Жена брата встала на защиту хозяина дома. «Интересно, почему? Щучка понимает свою выгоду», — сообразила я. «Без торгового дома не видать ей ни нарядов, ни драгоценностей». «Я говорил, что Нет неопытен», — не сдавался лорд. Мы никогда не допускали таких ошибок в своих магазинах. «Вся сволочная семейка в сборе и капает на мозги хозяину», — прикидывала я. «Стоп, а где Ганер?» Лорд Севан вдруг закашлялся. «Закройте окно! Дует!» — крикнула леди Морена. Я сорвалась с места и бросилась к садовой ограде. Подозрение в душе распустилось пышным цветом. Пробралась вдоль нее до самых ворот, выскользнула на улицу и помчалась по ней, совершенно не понимая, куда несусь. Мимо меня торопились повозки с бочками, за которыми бежали люди с ведрами. Я схватила за руку незнакомую девушку и крикнула «Сильно горит!» «Не знаю!» — выдернула руку она «Не понимаю, огня не видно!» «Не видно?» — я посмотрела вдаль. Действительно, пожар должен сопровождаться всполохами огня, А их нет. Почему? В душе затеплилась надежда. Может, это напрасная тревога? Но я сразу отмахнулась от этой мысли. Вряд ли горожане подняли такой шум из-за обычного подозрения. Да и дыма было так много, словно чудил асфальтовый завод, директор которого пожалел денег на очистительную систему. Но асфальта в этом мире не было, зато вредителей другого плана полно. Удивительно, я нашла дорогу к торговому дому без подсказок, словно ноги сами принесли меня в нужное место. Магазин был объят дымом, но цепочка людей, которые передавали друг другу ведра с водой, уходила куда-то в сторону. Тут, порыв ветра, рассеял клубы дыма, и я видела, что стены на месте а огня нет. А где пожар? поинтересовалась я у Зевак. Магазин же цел. Так горел не он, а соседняя лачуга. Просто хозяева испугались, что огонь перекинется на торговый дом. «Вот так номер», — присвистнула я. «Дом сгорел?» «Не знаю. Спроси у Радена. Мужичок махнул рукой в сторону, и я увидела стражника. Он руководил людьми и не давал стихийной помощи окончательно превратиться в хаос. То, что магазин остался цел, меня немножко успокоило. Может, не зря мы вчера погасили свечи на складе. Но проверить все же нужно было. Я обогнула цепочку по большой кривой, чтобы не столкнуться с роденом, зашла вперед и выхватила ведро из рук соседа. Куда лезешь, девчонка? Помочь хочу! Я побежала к хижине, выплеснула на уже тлеющую стену воду, бросила ведро и свернула за угол. Солнце поднялось над горизонтом, осветило место пожарища, дым немного развеялся. И сразу открылась неприглядная картина магазин стоял нетронутым, но все стены покрылись копотью. Я представила что творится на складах и внутри торгового дома и содрогнулась от догадки. достаточно дыма чтобы товар можно было выбросить на помойку, пропахнут гарью ткани специи продукты и книги, и от этого запаха будет не избавиться еще долго. я ни на секунду не поверила в случайное возгорание, поэтому обогнула магазин и стала искать следы.